Глава двадцать Понимание Мы с фиолетовым скелетом летели на переговоры, а я как будто заново изучал мир вокруг. Обычный солдат внизу, провожающий нас с хмурым взглядом, ничего нового. А вот замерший напротив мертвец, если присмотреться, стал обладателем тех самых характеристик, про которые у меня высветилось сообщение. Сила – 160, выносливость – 60, ловкость – 25. Обычно цифры все делают понятнее и логичнее, но не в этот раз. Слишком уж кардинальным оказался поворот. Взять, например, пару встречающих нас избранных. У одного все показатели в районе 50, а у второго уже гораздо более серьезные цифры. Сила – 215, выносливость – 210, ловкость – 225 получается это своеобразное отражение прогресса кто чего достиг но насколько большую роль будет играть разница в этих значениях стоп а почему бы не посмотреть у себя отвлекся на сообщение про восстановление и не сразу подумал про такой вариант установлены максимально возможные для текущего уровня значения характеристик начало ободряющее получается тем кто будет развиваться и брать новые вершины После сегодняшнего дня все будет даваться сложнее. Свободные очки характеристик 58. Тут все понятно. Единственное, что у меня до этого повышалось в цифрах, это скрытность. А тут как раз значение, превышающее ее ровно в два раза. Получается по паре очков на уровень. Достижения за развитие характеристик заблокированы. Ну вот, еще какая-то плюшка до которой пока не добраться, Ну и, наконец, главное блюдо. Сила 210, выносливость 215, ловкость 210. Выходит, я на уровне не самых слабых медеевцев. Вот только в отличие от всех остальных, кого я успел осмотреть, у меня было еще кое-что. Интеллект — 0. заблокировано. Наблюдательность — 0. заблокировано. Пси — ноль, заблокировано. Целых три скрытых показателя. К сожалению, неактивных и на нуле, но все равно. Очередное доказательство того, что раньше я точно был очень и очень непростым человеком. Кстати, а если сравнивать с моим новым другом, то что будет у него? Я бросил взгляд на фиолетового скелета, но, увы, значения его характеристик так и не показались. «Сколько у тебя?» Мы почти спустились, но, думаю, ответить он успеет. Молчит, не хочет совсем уж раскрываться. Ладно, попробую упростить вопрос. «Больше тысячи?» Или он просто не понимает, о чем я? Хотя нет, вон открывает рот. «Больше!» «Черт, у меня вроде есть свои тайны, а еще я пока не понимаю, что именно дают эти характеристики, но все равно завидую». «Василий Котов, позвольте, я вас провожу». Стоило нам приземлиться, как ко мне тут же подошел один из избранных и предложил пройти в командный бункер. Кстати, что характерно, обычных военных поблизости вообще нет, или их берегут, или просто опасаются, что те могут сотворить какую-то глупость. Я поприветствовал Шварца, как будто мы не виделись всего лишь час назад. «Значит, некромант!» Мой собеседник решил сразу перейти к делу. «Может быть, расскажешь, как тебе удалось все это провернуть?» «Нет, конечно», — широко улыбаюсь в ответ. «Но у меня есть предложение получше. Сейчас в городе десятки тысяч единиц нежити, и все они готовы пойти на союз с нами. Как думаешь, насколько мы снизим количество жертв среди мирного населения, если распределим их по городам и устроим круглосуточное патрулирование?» «Конечно, мне больше хотелось сохранить всю эту армаду у себя под рукой, но я же не дурак и понимаю, что ни правительство, ни корпорация не потерпят появившегося из ниоткуда конкурента. Им будет нужна иллюзия контроля, так вот она, я преподношу ее на блюдечке с золотой каемочкой. Они будут полностью подчиняться сотрудникам корпорации? На местах, да, общая же иерархия все равно будет завязана на меня». Так передай лидерство мне. Какой хитрый. Ты же понимаешь, что не каждая из новых способностей можно управлять. Так давай просто попробуем. Все же этот Шварц хитрый жук, не дает сыграть красиво. Придется хотя бы частично раскрыть карты, а то попробуешь передать ему права на мою армию для вида, а оно возьми и сработай. Нет уж. Ладно, не буду врать, я не хочу упускать этот шанс добиться большего. Ты же все равно работаешь на корпорацию, Медея этого не забудет. Вообще-то еще не работаю, и как независимый специалист я точно получу больше. Ты сотрудник государственной организации, а они все с сегодняшнего дня подчиняются нам. Ага, вот значит, как медеевцы перехватили командование. Так что в любом случае все твои успехи принадлежат не только тебе. Не хочу тебя расстраивать, но я со вчерашнего дня в отпуске так что этот аргумент тоже не работает. Ясное дело, все эти формальности ни на что особо повлиять не смогут, но тем не менее, я чувствую, что вырвался вперед на пару очков. Пожалуй, можно теперь сделать и шаг навстречу собеседнику. Я не против отдать контроль над моей армией, но точно не весь. Хотите, можете повесить каждому скелету на шею по взрывателю, если что, ваши люди всегда смогут их просто подорвать». «Не поможет. А вот теперь уже я, похоже, чего-то не учел. Ты же видел появившиеся у избранных и монстров характеристики? Теперь, чтобы убить кого-то, нужно не просто снести ему голову, а сначала обнулить жизни. Вот у тебя с двумя сотнями выносливости их будет около полутора тысяч. Это пара очередей из автомата, так что взрывающийся ошейник особо не поможет». «Я замер, осмысливая новые факты». «Все же одно дело просто обладать особыми возможностями, и совсем другое — понимать, что ты уже не совсем человек. Или, может быть, Шварц врет?» Я демонстративно медленно поднял косу и порезал ею себе ладонь. «Вы нанесли 1205 урона, 1000 оружия, 250 силы, жизни 845 из 2050». «Хм...» Если честно, я ожидал немного не такого результата. Конечно, я заодно узнал, сколько у меня жизней, и зачем нужна сила. Но вот то, что обычная железяка может быть настолько круче современной техники, это неожиданно. И какие у нас есть варианты? Сделав вид, что ничего необычного не произошло, я отвел косу в сторону. «Гейс», — быстро ответил Шварц. «Мне передали технологию особой клятвы для избранных, которую нельзя нарушить. Ты принесешь ее, пообещаешь выполнять взятые на себя обязательства, и тогда можешь сколько угодно хранить свою независимость». «Вот это мужик! И как он только умудряется говорить это с серьезным видом! Нет, он и впрямь считает, что я сам надену на шею поводок, но при этом буду думать, что отстоял свою свободу». Впрочем, все можно будет сделать, правда, немного по-другому.